Глава 30, в которой встречаются старые знакомые, а советник Банжурского короля говорит страшные слова. «Должен отметить, что ваш Банжурский превосходен, граф», — сказал Пистон девятый. «Но что-то я не припоминаю вас среди пасконских студентов академии. Или вы учились в другом месте?» «В другом, ваше величество», — сказал Ирони. «Было это давным-давно на берегу Вороньего фьорда. И моим учителем были вы, Банжурский король прищурился. Не помогло. «Зрение никуда», — сказал он. «А очки? Король в очках — это зрелище не для слабодушных». Но «Вот на память не жалуюсь и прекрасно помню дни своей бурной молодости. На берегу Вороньего фьорда мы подобрали жалкого мальчишку Горбуна. У него была еще одна примета. Он хохотал, когда смотрел в огонь». «Время все правит, Ваше Величество», — сказал Ирония. «И горбы, и болезни, и судьбы. Все верно. Просто пасконская медицина намного опередила Бонжурскую», — приврал он. «Мон, блин, какое сходство! Оно несомненное!» — сказал Пистон Девятый. «Но каким же образом?» «Самым чудесным, Сир», — сказал Ироня. «Наука выросла из древней магии, но отнюдь не отменила ее. Это я. Я собственной персоной. Я передаю вам самый горячий привет от капитана Ларуса. Я прислан им сюда инкогнито, чтобы приглядеть за принцами». «За принцами?» — удивился король. «Да ведь Кадрильяк доложил мне, что сыновья Стримглава Первого отправились куда-то в Буддистан!» «Мон, блин, да что я все о делах! Вина!» Он подошел поближе и обнял иронию Теперь Пистон едва доставал бывшему горбуну до плеча. «Мессир Гафре, старина! Вы узнаете нашего маленького Эрона?» «Мессир Гафре находился уже в таком возрасте, когда узнают всех или не узнают никого». — Только вот, к сожалению, наш старый друг изволил прибыть сюда как шпион под чужим именем, — пожаловался король. — Повесить! — беззаботно посоветовал мессир Гафре. — Это всегда успеется, — сказал Пистон. — Но принцы, где принцы, где ребята моего доброго ларуса? — В тюрьме, — сказал Ирони, вместе с остальными студентами академии. — А что делать? — рявкнул король банжурий Ведь на меня полез с ножом именно студент. Во всяком случае, на нем была студенческая мантия. «И пасконский принц, конечно же, тоже инкогнито?» «Конечно, ваше величество», — сказал Ирония и пояснил насчет выпоротого хамы хроноложца. «Я право надеялся, что в Пасконе этого проходимца прикончит, вздохнул Пистон и снова заорал. «И это в то время, когда город кишит эльфийскими шпионами? Когда мертвые встают из могилы и нахально вербуют других мертвецов? Когда по всей Агенариде шаствуют огромные армии немых воинов? Вы!» и сыновья моего лучшего друга, инкогнито, как шпионы, мон-блин. Неужели в этом мире не осталось хотя бы капли доверия? Боевого, солдатского, братского, или короли уже не солдаты? — Вести мы солдаты, Сир, — поклонился ироне только сучившийся Посол Кадрилья, к примеру, никаких подобных сведений не доводил до моего государя. — Еще бы он доводил. Это секретные сведения. — А где были глаза у ваших разведчиков? — Наши разведчики присматривали за живыми, Сир. Но вот и доприсматривались. Знаете, кто командует этими безмолвными черными ратями? Каналье Кринатен, вот кто. И при нем еще какой-то молодой колдун из части руин Чизбурга. Впрочем, никаких руин там уже нет. Проклятый Чизбург стоит, словно бы мы его и не штурмовали. «Никто не мог ожидать, что так окрепнет старая магия, Ваше Величество», проскрипел мистер Гафре. Мы больше следили за наукой, за наукой». Будь она проклята, ваша наука, что она дала человечеству? Водку она ему дала, полный рот словесной билиберды она ему дала, да еще и несбыточные надежды. Теперь хорошего мага днем с огнем не сыщешь. И заметьте, безо всяких там костров перевелись, обзавелись учеными степенями, работ разучились. обыкновенного приворотного зелья ваша наука не в состоянии изготовить, разве что одноразового действия. Но вы же сами утверждали, ваше величество, что наступили новые времена. Заступился за старого советника ирония, что рыцарству конец, все такое. Утверждал, сказал король. Молод был, глуп, хотел казаться хитрым и коварным. Ах, надо было держаться за рыцарские идеалы руками и зубами. Тогда хоть что-нибудь досталось бы. Теперь же любой подлец может прямо у себя на гербе написать «Подлец!» и разъезжать этим гербом повсюду, и повсюду его будут принимать. А у меня наследник растет. Того и гляди, что сам зарежет материнская школа, ниталийские интриги. — О, как бездарно истратил я все эти годы! Надеюсь, у моего друга сыновья хотя бы не злоумышляют против отца. — Да нет, они славные парни, — сказал Ироня. — Мишка бы им еще. — А может быть, и не надо никакого умишка, — сказал король и осушил кубок. — Пока не было у нас умишка, были мы люди и герои, а нынче... И сплюнул. — Ну да, вот оно, разлагающее пасконское влияние, — не удержался Ироня. — Разлагающие? Страшным шепотом спросил Пистон 9 и зашвырнул кубок в угол. «А ты знаешь, что учудил твой король, пока ты по театрам да по тюрьмам прохлаждался? а Ты слышал?» «Откуда, Ваше Величество?» ирония даже весь внутренний смех потерял. «Я ведь все эти дни в дороге был?» «Так он тоже в дороге», — сказал Пистон Девятый. «Точнее, в походе. А еще точнее, мой венценосный брат и друг, Стримглав Первый, решил единолично избавить Агенариду от нагрянувшей беды. Да». Ему мало учиться на ошибках бонжурского дурака, ему свои ошибки подавай. Решил меня опередить, вместо того, чтобы договориться и ударить разом. В этом весь наш дорогой капитан Ларус. Теперь посмотрим, что у него из этого вышло. Вон блин, магические средства связи нынче вышли из моды, а наука пока что не предложила взамен ничего, кроме дурацких сигнальных башен с деревянными руками. Мессир Гафре, велись-ка принести хрустальный шар и попробуйте тряхнуть стариной. — Но он же мне не сказал ни единого слова, — прошептал Ироня. Даже намека не было. — Правильно, — сказал король, — военная тайна соблюдена полностью. Я узнал о продвижении их дружин короля Стримглава только лишь когда они достигли немчурийских болот. Блестящий марш-бросок, ничего не скажешь, моя школа, и капитан Ларус в ней лучший ученик. Но даже я бы не успел за это время. Впрочем, подождем, что покажет нам эта штука. Она столько лет пылилась в чулане, и не знаю, осталась ли в ней хоть капля старой магии на наше счастье. Или несчастье. Магии в хрустальном шаре оказалось предостаточно. Более того, она словно бы накопилась в эти годы бездействия. Изображение было четким, словно собеседники сидели где-нибудь на облачке, медленно проплывающем над землей. Можно было разглядеть даже знамена с гербами враждующих сторон. Белый хрен в конопляном поле и розетка из трех цветков бессмертника. Сперва, как водится, из дружины стримглава выскочили закоперщики-ругатели и стали выкрикивать всякие обидные для врага слова. Слов, конечно, никто не слышал, но ирония очень хорошо представлял, что именно они выкрикивают, поскольку самолично составлял устав закоперщиков. «В грудную клетку, в курицыну детку, в саму наседку, в нашу соседку, в сосновую ветку, в енькину летку, в первую пятилетку, в прохладную беседку, в звездобольную сетку, в сарацинскую профурсетку, в клюв чижа, в хвост стрижа, в тулово ежа, в ухо моржа, в ворота гаража, в жало ужа, в разгар балдежа, в вождя мятежа, в творительного падежа, в королевского пожа, в прием багажа, в укос синожа, в исход грабежа и просто для куража». Машинально проговаривал он, не и ни кем. Но вражеское войско, казалось, тоже ничего не слышало. Воины в черных одеяниях, даже не в доспехах, стояли спокойно, ртов не разевали. Да они, пожалуй, и вправду ничего не слышали, потому что командиры подавали им знаки руками. Молчание врага, как и опасался Ироня, подействовало на Пасконичей угнетающий С таким противником они встречались впервые. Обычно супостаты, едва заслышав знаменитые пасконские запевы, В кости, в гости, в страсти, в снасти, в вести, в челюсти. Начинали разбегаться. Много лет этот способ действовал безотказно. Дружина у Стримглава была не так уж и велика, зато обучена отменно и вооружена, соответственно. А у врага даже конницы не водилось. И воины были, кто с косой, кто с топором, кто просто с дрыном. Ну, — Но сейчас кавалерия их разрежет для начала, — сказал Ироня, — а уж потом начнет с потеха. Но потеха началась гораздо раньше когда пасконские кони, не довезя своих седаков до противника, начали шарахаться в стороны, становиться на дыбы, разворачиваться и скакать прочь, роняя пену, скакать назад, давя собственную пехоту. «Да что же с ними?» — в ужасе спросил Ироня. «Это же мертвецы», — просто сказал банжурский король. «Даже дети знают, что лошади боятся покойников. Впрочем, задним умом мы все крепки. Я, пожалуй, опозорился бы точно таким же образом». Потоптанная пасконская пехота все же нашла в себе силы перейти в наступление. Впереди, размахивая мечом, бежал стремглав первый. Безумец, сказал Пистон. У него что, генералов нет? У нас воеводы есть, вздохнул Ироня. Только они все уже в годах и бегать не гораздо. А ничего, в рукопашне наши себя окажут. Пасконичи в рукопашной действительно были страшны. Для живого противника. Мертвые же, немые полки шли вперед и вперед, не обращая внимания на молодецкие удары мечами, на тяжкую работу боевых топоров, на отсеченные конечности и даже головы. — Он тот на носилках, канале кринотен сказал бонжорский король. — Ах, моноболин, все следует делать своими руками и не предоставлять случайным людям. — Ну что мне тогда стоило вот так самому? — Нет, Ваше Величество, — сказал Ирония. — Лучник Жан был боец получше вас на ту пору. «А вот куда этот гад подевался при взятии Чизбурга?» «Искали», — сказал Пестон. «Я даже награду объявил. Нашли какого-то раздавленного камнями в его плаще?» «Помнится, мерзавец-бастард Полироль его и нашел, и денежки загробастал». «Что он делает, Эйрон? Он в своем уме?» А там, в хрустальном шаре, король-стремглав в одиночку пробивался к носилкам с вражеским вождем. «Фасконичи не отступили, нет». Они оказались верны своему павшему в грязь знамени. Они просто кончились. Их оказалось слишком мало для силы, восставшей против. Ирония стоял, закрыв лицо руками. — Они взяли его в плен, мой друг, — сказал Пистон. — Но он жив. Я немедленно начну переговоры. — С кем? — хрипло спросил Ирония. — С Коренатеном. — В самом деле, — сказал Пистон, — но все равно придется поднимать армию. — Весмысленно. — сказал вдруг мистер Гафре. — Бессмысленно поднимать армию. — Почему? — возмутился король. — Мертвые всегда будут побеждать живых, потому что мертвых всегда будет больше.